Княгиню Веру говорил. ну Старик в ливреи прыгнул с козел и помог княгине выйти из экипажа. Она подняла темную валь и, не спеша, подошла ко всем иеромонахам под благословение, потом ласково кивнула послушникам и направилась в покое. Что соскучились без своей княгини? Говорила она монахам, вносившим ее вещи. Я у вас целый месяц не была, Ну вот приехала, глядите на свою княгиню.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 Архимандрит старик лет 70, серьезный, некрасивый застенчивый, молчал, лишь изредка говорил отрывисто и по-военному. — Так точно, Ваше все Слушаюсь, понимаюсь. — Надолго изволили пожаловать к нам? — спросил он. — Сегодня я переночую вас, а завтра поеду к лавде Николаевне. Давно уж мы с ней не видались, а послезавтра опять к вам и проживу дня три-четыре. — Хочу у вас здесь отдохнуть душой, святой отец. Княгиня любила бывать в венском монастыре. В последние два года она облюбовала это место и приезжала сюда почти каждый месяц и жила дня по два, по три, иногда и по неделе. Рубкие послушники, тишина, низкие потолки, запах кипариса, скромная закуска, дешевые занавески на окнах — все это трогало и умиляло и располагало к созерцанию и хорошим мыслям.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 Ангела. И, чувствуя, что каждый невольно думает это, она улыбалась еще приветливее и старалась походить на птичку. Напившись чаю отдохнув, она вышла погулять. Солнце уже село. От монастырского цветника повеяла на княгиню душистой влагой только что политой резиды,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 Но старуха ни разу не оглянулась и повернула за угол. Немного погодя, на аллее показался высокий мужчина с седой бородой и в соломенной шляпе. Поравнявшись с княгиней, он снял шляпу и поклонился. И по его большой лысине и острому горбатому носу княгиня узнала в нем доктора Михаила Ивановича, который лет пять тому назад служил у нее в дубовках. Она вспомнила, что... Кто-то и говорил, что в прошлом году у этого доктора умерла жена, и ей захотелось посочувствовать ему, утешить. Доктор, вы, вероятно, меня не узнаете? Спросила она, приветливо улыбаясь. Нет, книги не узнал, сказал доктор, снимая еще раз шляпу. Ну спасибо, а то я думала, что и вы забыли свою княгиню. Люди помнят только своих врагов, а друзей забывают. И вы приехали помолиться.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 На приветливую кроткую улыбку княгини ее вздохе доктор отвечал «холодно и сухо». «Да, княгиня». И выражение лица у него было холодное и сухое». Чтобы еще такое сказать ему?» — подумала княгиня. «Сколько лет мы с вами не виделись, однако», — сказала она. «Пять лет? За это время столько воды в море утекло. Сколько произошло перемен, даже подумать страшно. Вы знаете, я замуж вышла, из графини стала княгиней»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 к лицам, к затылкам, шагам. Одним словом, ко всему, что составляет человека. У всех дверей и на лестницах стоят сытые, грубые, ленивые гайдуки в ливреях, чтобы не пускать в дом неприлично одетых людей. В передней стоят стулья с высокими спинками, чтобы во время балов и приемов лакея не пачкали затылками обоев на стенах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 — Исвольте, если хотите, — сказала княгиня, протягивая руку и улыбаясь. — Право сердиться из-за такого пустяка? — Да разве я засмеялся доктор, но тотчас же вспыхнул, снял шляпу и, размахивая ей, заговорил горячо. — Откровенно говоря, я давно уже ждал случая, чтобы сказать вам все, все. То есть я хочу сказать, что вы глядите на всех людей по-наполеоновски, как...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 Боже мой! Отрывают от дела, от честного труда и заставляют из-за куска хлеба участвовать в разных кукольных комедиях, от которых стыдно делается всякому порядочному человеку. Иной молодой человек не прослужит и трех лет, как становится лицемером, подлипалой, ябедником. Хорошо это? Ваши управляющие поляки, эти подлые шпионы, все эти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 котором меня вы заставили быть чем-то вроде главного доктора, а сами были почетной опекуншей. — О, Господи Боже наш, что за учреждение, милая! Построили дом с паркетными полами и с флюгером на крыше, собрали в деревнях с десяток старух и заставили их спать под байковыми одеялами на простынях из голландского полотна и кушать леденцы. Доктор злорадно прыснул в шляпу И продолжал быстро и заикаясь. Была игра. Низшие приюзки чины прячут и дело и просто не под замок, чтобы старухи не пачкали. Пусть спят чертовы перечницы на полу. Старуха не смеет ни на кровать сесть, ни кофту надеть, ни по гладкому паркету пройтись. Все сохранялось для парада и пряталось от старух, как от воров, а старухи потихоньку кормились и одевались Христа ради и денной ночь намолили Бога, чтоб поскорей уйти из-под ареста и от душещипательных назидательных, сытых подлецов, которым вы поручили надзор за старухами а высшие чины что делали? Это просто восхитительно. Этак, раза два в неделю вечером скачут 35 тысяч курьеров и объявляют, что завтра княгинин, ну, то есть вы, будете в приюте. Это значит, что завтра нужно бросать больных, одеваться и ехать на парад. Хорошо, приезжаю. Старухи во всем чистом и новом уже выстроенные в ряд и ждут. Около них ходит отставная гарнизонная крыса, Смотритель со своей сладенькой ябеднической улыбочкой. Старухи зевают и переглядываются, но роптать боятся. Ждем, скачет младший управляющий, через полчаса после него старший управляющий, потом главноуправляющий конторы экономии, потом еще кто-нибудь, еще кто-нибудь скачут без конца. У всех таинственные торжественные лица. Ждем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 «Вы выходите из коляски, и старые ведьмы по команде гарнизонной крысы начинают петь, «Коль славен наш Господь в Сионе не может изъяснить язык». Недурно. Доктор захохотал басом и махнул рукой, как бы желая показать, что от смеха он не может выговорить ни одного слова. Смеялся он тяжело, резко. С крепко стиснутыми зубами, как смеются недобрые люди, и по его голосу, лицу и блестящим немножко наглым глазам можно было понять, что он глубоко презирал и княгиню, и приют, и старух. Во всем, что он так неумело и грубо рассказал, не было ничего смешного и веселого, но хокотал он с удовольствием и даже с радостью. «А школа!» — продолжал он, тяжело дыша от смеха. «Помните, как вы пожелали сами учить мужицких детей? Должно быть, очень хорошо учили, потому что скоро все мальчики разбежались, так что потом пришлось пороть их и нанимать за деньги, чтобы они ходили к вам. А помните, как вы пожелали собственноручно кормить соской грудных младенцев?»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 «Кто не умеет отличать людей от балонок, тот не должен заниматься благотворением. Уверяю вас, между людьми и балонками большая разница». У княгини страшно билось сердце.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 Я слышал потом, что жена без моего ведома тайком ходила к вам три раза просить за меня, и вы ее не приняли ни разу. Говорят, плакала в передней. Я этого никогда не прощу ей, покойнице. Никогда. Доктор замолчал и стиснул зубы, напряженно придумывая, чтобы еще такое сказать очень неприятное, мстительное. Он что-то вспомнил,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 Сегодня был авангард, наглая горничная, которая то и дело бегает через двор, шуршит, пристает с вопросами, распоряжается, терпеть не могу. Сегодня монахи весь день были на настороже. Ведь если вас не встретить с церемонией, беда, архиерию, пожалуется. Меня, ваше преосвященство монахи не любят. Не знаю, чем я их прогневал. Правда, я великая грешница, но ведь я так несчастна». «Уж одному монастырю была из-за вас нахлобучка, архимандрит занятой, ученый человек, у него и минуты нет свободны, а вы то и дело требуете его к себе в покое». «Никакого уважения ни к старости, ни к сану. Добро бы жертвовали много, не так уж бы обидно было, а то ведь за все это время монахи от вас и ста рублей не получили».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 Часы медленно пробили три четверти какого-то часа, должно быть девятого. Княгиня поднялась и тихо пошла к воротам. Она чувствовала себя обиженной и плакала. Ей казалось, что и деревья, и звезды, и летучие мыши жалеют ее. И часы пробили мелодично только для того, чтобы посочувствовать ей.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 Горничная послала ей постель, и она легла спать. Потягиваясь под белым покрывалом, она сладко и глубоко вздохнула, как вздыхает после плача. Закрыла глаза и стала засыпать. Утром она проснулась и взглянула на свечасики. Было половина десятого. На ковре около кровати тянулась узкая яркая полоса света от луча, который шел из окна и чуть-чуть освещал комнату.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 Длинный ряд знакомых мужских лиц пронесся в ее воображении. Она улыбнулась и подумала, что если бы эти люди смогли проникнуть в ее душу и понять ее, то все они были бы у ее ног. Четверть двенадцатого она позвала горничную. — Давайте, Даша, одеваться, — сказала она томно. — Впрочем, сначала пойдите скажите, чтобы запрягали лошадей. Надо к Лавне Николаевне ехать. Выйдя из покоя, чтобы садиться в экипаж, она зажмурилась от яркого дневного света и засмеялась от удовольствия. День был удивительно хорош. Оглядывая прищуренными глазами монахов, которые собрались у крыльца проводить ее, она приветливо закивала головой и сказала, «Прощайте, мои друзья, да послезавтра». Ее приятно удивило, что вместе с монахами у крыльца находился и доктор. Лицо его было бледно и сурово, — Княгиня, — сказал он, снимая шляпу и виноватую улыбаясь. я уже давно жду вас тут, простите, бога ради. Нехорошее мстительное чувство увлекло меня вчера, и я говорил вам глупости Одним словом, я прошу прощения. Княгиня приветливо улыбнулась и протянула к его губам руку. Он поцеловал и покраснел.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 Она думала о том, что нет выше наслаждений, как всюду вносить с собой теплоту, свет и радость, прощать обиды приветливо улыбаться врагам. Встречные мужики кланялись ей, коляска мягко шуршала, из-под колес валили облака пыли, уносимые ветром на золотистую рожь. И княгине казалось, что ее тело качается не на подушках коляски, а на облаках